Елена Попова, Лисий Капкан «Мира, подожди! Не стоит ехать на озеро с этой подозрительной компанией. Ох, Мира, Мира!» Зря я не послушала голос разума. Эта поездка разделила мою жизнь на «до» и «после». Окончить школу с золотой медалью, поступить в мед, стать хирургом и спасать жизни. Вот о чем я мечтала «до». «Теперь не хочу спасать жизни. У меня другая цель – спасти себя, а для этого нужно уничтожить того, кто едва меня не сломал». Говорят, в тихом омуте водятся черти. «Пора спустить моих с поводка. Я отомщу».